Они не ползают по Лондону, занимаясь грязными делишками. Искусство порождает искусство, и оно требует полной отдачи. А это, призительный жест в сторону открыток, порождает жизнь полную дерьма. Как уже поняла Барбара Терри Коула, никогда особо не интересовало искусство. Его интересовало нечто совершенно другое. В первой пачке оказалось 45 открыток. Все они были разными, и сколько бы Барбара не изучала их, раскладывая по тематике или оценивая каждую в отдельности, в конце концов ей пришлось признать, что только имеющийся на каждой открыткой телефонный номер поможет ей, невзирая на ночное время, понять, каким должен быть следующий шаг в этом расследовании. Она отвергла все гипотезы о том, что Терри Коул был связан с давней работой Энди Мэйдена в особом отделе, отвергла и все предположения о том, что особый отдел вообще имеет отношение к данному преступлению. И тогда она направилась к телефону. Она отлично понимала, что, несмотря на ночной час на другом конце линии, 45 подозреваемых только и ждут того, что кто-то позвонит им и задаст пару вопросов. На следующее утро, поднявшись на рассвете и доехав до аэропорта Манчестера, Линли умудрился успеть на первый рейс вылетающего в Лондон самолета. и уже без двадцати десять взятые им такси остановилась перед его домом на итантеррас он помедлил перед входом несмотря на погожее утро солнце поблескивало на стеклах разделенных фромогогами окон выходящих на эту тихую улицу ему показалось что над ним сгустились тучи его блуждающий взгляд прошелся по ряду красивых белых зданий потемнеющим перед фасадами кованым железным оградам с идеальным слоем краски, не испорченной ни малейшим пятнышком ржавчины. И хотя ему довелось появиться на свет в один из самых длительных в истории родной страны периодов мирной жизни, он вдруг, как ни странно, задумался о войне. Ему представился разрушенный Лондон. Ночь за ночью бомбы падали на улицы города, превращая целые кварталы столицы в груды кирпичей, обломков бетона, рухнувших балок и камней. Больше всего досталось центру города — судовым доком и окраинам города, как на южном, так и на северном берегу Темзы. Но никто во всей столице не избежал этого ужаса. Каждую ночь о нем сообщали звуки сирены, свист, бомб. Жуткий страх мотивализовался в громоподобных взрывах, пожарах, панике, смятении, неуверенности и всех вытекающих из этого последствиях. Однако Лондон выстоял, продержался и заново отстроился — Как уже не раз бывало в ходе его двухтысячелетней истории, город не удалось уничтожить ни кельтским племенам Боудикки, ни эпидемиям чумы, ни великому пожару 1666 года, поэтому последним лондонским бомбежкам нечего было даже надеяться на успех. Да, невзирая на страдания, разрушения и потери, Лондон неизменно возрождался из руин. «Вероятно, поэтому, — думал Линли, — можно говорить о том, что борьба и страдания ведут к величию, что, преодолевая трудности, человек неизменно обретает в испытаниях более основательное и глубокое понимание мира. Но этой мысли, мысли о том, что бомбежки в конечном итоге заканчиваются мирным строительством, как родовые муки женщины заканчиваются рождением новой жизни, оказалось недостаточно, чтобы рассеять уныние». дурное предчувствие и даже страх, который испытывал Линли. Хорошее может возникнуть из плохого, это верно? Однако Линли совсем не хотел думать о том аде, через который нужно пройти, чтобы достичь этого результата. Позвонив в шесть утра инспектору Ханкину, он сообщил ему, что кое-какая важная информация, обнаруженная в Лондоне, привлеченными к расследованию сотрудниками, требует его присутствия в городе. Он заверил коллегу, что свяжется с Дербишером, как только проверит эти сведения, осмыслит их и сделает соответствующие выводы. Когда Ханкин задал...